Глава д е в я т о Мой муж славится своей добротой. Он из тех, кто перечисляет деньги пациентам с редкими заболеваниями, расчищает от снега дорожку перед домом нашей чокнутой соседки. Привет л и в о з д о р о в а е т с я с т о л с т у х о й аптекаршей. Он и за гаю, вагаю все такие, всегда говорят спасибо водителям автобусов и никогда не лезут без очереди к ленте для получения багажа. У него нет списка людей, которые когда-то ему насолили и теперь им надо отомстить. Он верит, что все желают друг другу только хорошего. Как вышло, что он на мне женился? Я всех ненавижу по поводу и без повода. Например, терпеть не могу, когда люди сидят расставив ноги. А еще меня бесят те, кто говорит, что выкладывается на сто десять процентов, и те, кто говорит о себе мы не бедствуем. А на самом деле у них денег куры не клюют, и они купаются в роскоши. Вы очень критичны, замечает моя психотерапевтка. И всю дорогу домой я думаю об этом и плачу. Мы с сестрой говорим по телефону. Я гуляю с дочкой, усадив ее на плечи. Она протягивает руку, хватает что-то, тянет в рот и давится. Переверни ее верх в ногами, кричит сестра. Силой похлопай по спине. Я хлопаю, и мне на ладонь. выпадает зеленый лист, все еще целый и красивый. Я начинаю интересоваться мерами безопасности на случай чрезвычайной ситуации. Пытаюсь заинтересовать и мужа. Например, прошу, чтобы он всегда носил в рюкзаке карманный ножик и маленький фонарик. В идеале мне, конечно, бы хотелось, чтобы он купил себе противодымный капюшон, который можно использовать и как парашют. Если у вас есть деньги и вы боитесь чрезвычайных ситуаций, Вы можете купить себе такой. Я читала. Муж говорит, что я п а н и к е р ш а Не будет никаких чрезвычайных ситуаций, говорит он. Но я хочу, чтобы он все-таки пообещал. Я требую обещать, что в случае чего он не полезет спасать других людей, а как можно скорее поедет домой. Он кажется расстроен такой перспективой, но я продолжаю его кошмарить. Не вздумай спасать ни секретаршу, ни старушку, ни толстяка, которому тяжело подняться по лестнице, потому что он запыхался от натуги. Сразу езжай домой, спасай дочь. Через несколько дней малышка видит, как включается садовый шланг. Мы впервые слышим ее смех. Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Так сказал первый человек в космосе, когда приходит время ложиться спать. Дочка засовывает обе ножки в одну штанину своего просторного комбинезона и хитро ждет, пока мы заметим. У меня есть фото матери, которая держит на руках меня маленькую. Ее лицо полно любви. Много лет меня смущала эта фотография, а теперь у меня есть такая же. Теперь мы каждый вечер танцуем на кухне с малышкой на руках. От счастья кружится голова. Она полюбила мячики. Любой предмет, похожий на мяч, видит издалека. Со ста шагов. Мятик, говорит она на Луну, мятик, мятик. А в дни, когда Луну не видно, недовольно тычет в темноту. Муж устраивается на новую работу, подбирает музыку для рекламы. Там лучше платят. Есть соцпакет. А знакомые спрашивают, нравится? Неплохо, отвечает он и пожимает плечами. Не самая тоскливая работа на свете. Бывает хуже. Малышка учится ходить. Решаем устроить вечеринку, показать всем, какая она уже большая и совсем похожа на настоящего человечка. До вечеринки остается много дней, а она требует: плазник сейчас, плазник сейчас. Вечером накануне плазника стягиваю ее тонкие волосики в хвостик. п о х о ж на девочку, удивленно говорит муж. Через час подтягиваются гости. она пять минут толкается среди них, потом тянет меня за рукав и кричит: "Не хочу п л а з н и к б л а г о н и их, не хочу п л а з н и к Ее любимая книжка про пожарных. Она смотрит на картинку, и з о б р а ж а е т как звонит в колокольчик и спускается вниз по шесту. День дон, колокольчик звенит, пожарный отряд на помощь спешит. Муж читает ей книжку каждый вечер, даже страницу с выходными данными очень-очень медленно. и с выражением. Она полюбила такую игру — разбрасывать всех своих плюшевых зверей по гостиной. м а л ы ф ы малысы, мрачно бормочет она, ходит от одного к другому и накрывает их белыми салфетками. Мы называем эту игру поле боя времен гражданской войны. Как-то раз мы выходим гулять, и она сама бежит по тротуару. Я в ужасе, боюсь, что она забудет остановиться перед проезжей частью. Стой, кричу я, стой, стой! Твоя задача, чтобы она дожила до восемнадцати, говорит сестра. У нее двое сорвиголов мальчики, разнояйцевые близнецы. Она живет за городом, но все грозится переехать в Англию. Муж британец. Решением всех проблем он считает школу интернат и обязательную игру в нарды. Ему здесь никогда не нравилось. Американцев считает тупыми, чтобы у т и х о мерить его. Сестра подает ему на ужин в а р е н о е мясо и пюре из зеленого горошка.